Армянские народные сказки Портной и царь Жил царь, жадный и жестокий. Однажды он приказал созвать во дворец всех портных, ткачей, вышивальщиков и сказал им. «Слушайте, мастерам, что согревает нас в холодные зимние ночи, а? Одеяло. Что укрывает нас от зноя? Одеяло». Скажу коротко. Человек без одеяла, что конь без седла. Так вот, кто сошьет одеяло точно по нашему царскому росту, получит в награду руку нашей дочери, царевне, рачии и огнеглазой, и полцарства в придачу. Но тот, кто принесет слишком длинное или слишком короткое одеяло, станет нашим рабом. Мы все сказали, о люди, и наше царское слово дороже золота, крепче алмаза». Ткачи, портные и вышивальщики принялись за работу. Одни из них стигали одеяла на вате и на пуху, мягкие и теплые, как шерсть горной козы. Другие ткали одеяла из сверкающих шелковых нитей, легкие, как облако. Третьи, растянув на пяльцах бархат, вышивали по нему золотом и серебром тончайшие узоры. Они украшали одеяло яркими кистями, обшивали мехом и подбивали порчой. Но ни один из них не мог угодить царю. Если ему приносили длинное одеяло, он нарочно накрывался им не вдоль, а поперек и ворчал. «Гляди, твое куцое одеяло не покрывает даже моих ног!» Если же одеяло было коротким, он сжимался в комок и кричал на весь дворец. Голопый, ты сшил одеяло на великана! Не видишь, я тону в его складках!» И никто не смел перечить царю. Тысячи несчастных, проклиная судьбу, становились рабами жадного царя. Закованные в цепи, они работали день и ночь в глубине горных пещер, не видя солнца и не зная отдыха. Слух о злодеяниях царя дошел до одного портного. Этот портной был стар, беден и хром. Он ходил, опираясь на палку, и никогда не помышлял о царевне Рачи и Огнеглазой. Но у старого портного было доброе сердце. Он сказал своей жене, «Клянусь папахой, или я умру, или выручу этих несчастных. Пусть будет, что будет». Из обрезков ситца он сшил одеяло точно по росту царя, взял на дорогу горсть чертана, сухого творога, и пошел во дворец, опираясь на свою суховатую палку. В горах, где гуляют тучи и сверкает вечный снег на вершинах, ястребиным гнездом выселся царский замок, окруженный зубчатыми стенами, укрепленный бойницами и украшенный изображениями каменного вишапа, дракона, разевающего свою страшную пасть. Портной смело подошел к окованным железом воротам и попросил доложить о себе царю. Царские слуги взглянули на лоскутное одеяло и подняли портного на смех. «На что ты надеешься, хромой безумец? Царь глядеть не станет на твоей лохмотья!» «Я надеюсь на верного помощника, с которым много лет не расстаюсь», — ответил, усмехаясь Портной. Слуги не поняли его слов, но, помня строгий приказ, ввели портного в покой царя. Царь взглянул на портного и поморщился, потому что портной был стар, худ и хром. От такого работника нельзя было ждать большой прибыли. Но он не захотел при слугах нарушить своего царского слова и сказал, «Ва! Хвалился и шаг конем стать до уши помешали? Самые искусные мастера не сумели сшить одеяло по моему росту, а этот нищий оборванец надеется угодить мне». — Не было бы ишака, пришлось бы коню возить на себе хворост, — ответил портной. — Примерь мое одеяло, о царь, и пусть я потеряю папаху, если оно не придется тебе точно по мерке. — Накройте меня ветошью, которую этот урод осмеливается называть одеялом, — приказал царь. Царские слуги накинули на царя одеяло, и оно покрыло его с головы до ног. Но царь в один миг перевернул одеяло поперек, и все увидели, что царские ноги в алых бархатных туфлях торчат наружу. — Наденьте на этого безумца собачий ошейник и посадите его на цепь посреди двора, — сказал царь. — Пусть он по ночам пугает лаем летучих мышей. Услышав слова царя, слуги начали смеяться над бедным портным. — Умный человек смеется после всех, — сказал мастер и ударил царя по ногам своей суковатой палкой. Царь взвыл, как и спрятал ноги под одеяло, а слуги так и замерли с открытыми ртами, пораженные дерзостью портного. «Немедленно казните дерзкого!» — крикнул царь. «О, царь!» — остановил его портной. «Одеяло-то пришлось тебе точно по росту, а я слыхал, что твое царское слово дороже золота, крепче алмаза». Крик гнева застрял у царя в горле. Он вспомнил старую поговорку. «Кто обманул сегодня, тому не поверят завтра». Дрожа от бессильной злобы, царь ответил. «Ты прав, портной. Мое слово дороже золота, крепче алмаза. Я отдам тебе пол царства и царевну рычаю, но только в том случае, если ты поклянешься молчать о том, что ударил царя». «О, царь!» — ответил портной. Мне не нужно царство и я не достоин даже глядеть на рачию огнеглазую. Выпусти из горных пещер несчастных рабов, и я уйду, отвешивая тебе низкие поклоны. Попав в капкан, лисица сама себе отгрызает лапу. Вместе с портным пришлось царю отпустить всех рабов, да еще пожелать им добра на дорогу.